Глава тридцать первая «Надеюсь, что недолго», — сказала я, когда Айра заглушил двигатель автомобиля. Еще раз сверилась с адресом, указанным в письме. «Вроде все верно. Скоро вернусь. Жду». Старик открыл окно и откинулся на сиденье. Нервно улыбнулась и выбралась наружу. Асфальт под ногами казался расплавленной магмой. Я шла, еле справляясь с нахлынувшим беспокойством, граничащим почти с ужасом и слегка покачивалась. «Правильно говорила мама. Мне нужно беречься, оставаться дома, а не гоняться за свежим воздухом по лесам и ущельям Малхома. Я обязана этим людям жизнью. Я должна беречь сердце их дочери. Как священный дар. Не подвергать ненужной опасности. Должна выразить свою благодарность тщательной заботой о пересаженном органе. А я... Выдохнула. Затем вдохнула медленно и снова выдохнула вступила на подъездную дорожку и зашагала к входной двери. Дом Читыкелли был добротным двухэтажным особняком с широкими окнами, с белыми ставнями. Газон казался идеально ровным, на дорожках убрано, ступени сияли чистотой, только цветы в подвесных вазонах безнадежно завяли, что говорило о том, что хозяйки в последние дни совершенно не до них. Дошла и застыла, не решаясь постучать. Замерла, боясь поднять взгляд и увидеть, что меня разглядывают через законное стекло. Для Келли время остановилось со смертью их дочери. Наверное, через эту самую дверь она вышла, чтобы уже не вернуться. Ее больше нет. Нет ничего, кроме ее сердца, бьющегося у меня в груди. И я не знала, как они отреагируют на меня. Огорчатся ли моему появлению или обрадуются? «Здравствуйте». Дверь распахнулась. Мне даже не пришлось поднимать руку, чтобы постучать или позвонить. На пороге стоял седой мужчина. Из-за его спины выглядывала невысокая темноволосая женщина. «Вы, наверное, Эмили?» Я коротко кивнула и переступила порог. Не нужно было траурных одеяний, чтобы заметить скорбные на их лицах. Она уже стала их повседневной одеждой. То, что не скроешь за улыбкой, потому что глаза останутся такими же безжизненно серыми и тусклыми. То, что не спрятать за годами обычной жизни. Скорь утраты. Она навсегда останется отпечатком боли во взгляде тех, кто потерял самых близких людей. Здравствуйте! выдавила я и отважилась поднять на них глаза. Сердце сжалось, затрепетало, подпрыгнуло в груди. Стоило только взглянуть на мать, терзавшую побелевшими пальцами воротник блузки, и смотревшую на меня, как на инопланетянку. Меня зовут Эмили Уилсон. Наступила тишина. Мы все трое замерли у входной двери, не зная, что говорить или делать. Я чувствовала укор совести. Мой приход ничего не изменит в их жизни. Все, что у них осталось, вещи, которым можно прикасаться точно так же, как некогда прикасалась к ним теперь уже умершая дочь. Одежда, которая еще хранила ее запах, которую можно прижать к себе и представить, что обнимаешь ту, которой больше нет. Пленки, фотографии, дипломы то, что навсегда останется лишь воспоминанием. Мне было невыносимо стыдно за то, что сердце, которое бьется во мне, никогда не сможет заменить им живого человека, которого они потеряли. Бенджамин Келли. Протянул руку мужчина. Его голос хрипел от волнения: А это моя жена Рут. Очень приятно. Сглотнув, я опустила голову в знак приветствия. Женщина продолжала смотреть на меня, приоткрыв рот. Что-то мелькнуло слева. Я сначала не поняла, что там такое, но потом услышала стук когтей по полу, черно-белый бобтейл, старый, давно нуждающийся в стрижке. Пес застыл, уставившись на меня с непониманием. Во взгляде не было агрессии, скорее, недоумения. Он сделал шаг, еще один, склонил голову на бок и остановился. «Его зовут Сани. Не бойтесь», — произнес мужчина. «Хорошо», — ответила я инстинктивно, вцепившись в сумку. И в ту же секунду собака, возможно, отреагировав на мой голос, робко забиляла хвостом. В поведении пса ощущалась растерянность. Сани направился к нам на полусогнутых. Продолжая вилять хвостом и, похоже, не веря собственным глазам, он будто узнал меня хотя это было абсолютно невозможно. Он приближался осторожным, стелющимся шагом, медленно. Веляя уже почти всем туловищем из куля, бедняга подобрался ко мне почти вплотную. «Господи, Бен!» — прошептала женщина. И я не смогла удержаться. Наклонилась и протянула к собаке руки. Мгновение, и Санни бросился в мои объятия, принявшись лизать и крутиться, как заведенный волчок. «Он испортит вам одежду», — виновато заметил хозяин дома. «Ничего страшного», — ответила я, подставляя Сани лицо. Влажный язык прошелся по щекам и шее. Мощные лапы уперлись в мои колени, едва не свалив меня с ног. «Я до сих пор не верю», — надломленно произнесла Рут, когда мы угомонили пса и устроились в гостиной. Они с мужем сидели на диване, я напротив них в кресле. Сани лёг возле меня, продолжая обнюхивать и тыкаться мокрым носом в колени. Как я позволила этому случиться? Проговорила женщина, прикладывая платок к припухшим векам. Ночами мне кажется, что я слышу её плач. Постоянно. Бесконечный, печальный. Она просит её спасти. Как ужасно. Я так её любила. Мне очень жаль, миссис Келли. Но перед самой ее смертью мы отдалились. Если бы я знала, что не увижу ее. Тише, Рут. Муж погладил ее по спине. Он с трудом сдерживал слезы. Каждый раз, когда звонит телефон или когда стучат в дверь, я жду, что это будет она. Но так не бывает. Схлипнула женщина, зажмуриваясь. Моя бедная Сара. Перед глазами встала картина. Ее дочь. Она лежит сейчас где-то. В какой-то душной коробке. Совсем без воздуха. Ее тело разлагается. Но не сердце. Мне очень жаль. Снова пробормотала я. Невозможно было спокойно смотреть на ее слезы. Если бы я только могла хоть что-то сделать, чтобы вернуть ей дочь, непременно бы это сделала. Я не понимала, как такое возможно. Рот посмотрел на меня, качая головой. Ее губы дрожали. Она лежала. Моя доченька, окутанная проводами, датчиками, приборами. Ее грудь наполнялась кислородом. На щеках разовел румянец. Она словно спала. Она опять громко всхлипнула и у меня сдавила грудь. Я держала ее за руку, понимаете? Она была теплой холодный. Я молилась о ее выздоровлении. А мне говорили, что надежды больше нет. Как так? Ведь если сердце бьется, значит жива? Муж крепко обхватил ее ладонь. Он испытывал такую же боль. С мозгом произошел необратимый процесс. Так они сказали. Ее лицо исказилось в гримасе. Я отказывалась принимать это. Не верила. Врачи задавали много наводящих вопросов о ее здоровье, брали анализы. Сначала я не понимала, к чему клонят, но они уже все спланировали и спрашивали мое разрешение на изъятие органов. Было слышно, как стучат челюсти рот. Слезы новым потоком брызнули из ее глаз. Колени заходили ходуном, а я беззвучно кивала им. Снова и снова. Подписала, где надо, потому что мне было все равно. Понимаете? Понимаю. Отозвалась я. И это ее будто отрезвило. Я и не думала ни о каких благих делах, деточка. Ты сидишь передо мной, живая и здоровая. Но когда я отдавала тебе сердце своей дочери, то не размышляла ни о чем. Мне хотелось лечь и умереть вслед за ней. Рот смахнула слез ладонью. А когда вернулась домой, после похорон, и меня оставили в покое, тогда на смену апатии пришли сомнения. Вдруг я поступила неправильно. Господи! По ее щекам потекли новые ручейки. Я замкнулась в себе и упрекала себя. Не могла простить. Хоть никто меня и не винил, но мысли, что я могла убить собственного ребенка, позволив вырезать сердце, не давали мне покоя. К тому же, перед Богом. Она зажмурилась и затряслась. Бен, мою девочку похоронили без сердца. Не надо, Рот. Посмотри на Эмили. Он указал на меня. Разве не чудо? Наша дочь была обречена, но теперь, благодаря ей, эта девушка жива. И память о Саре живет вместе с ней. Женщина выпрямилась, взглянула на меня. Ее тело продолжало содрогаться. Пальцы тряслись, но в глазах лучилась некое подобие надежды. «Можно?» — спросила она. Я встала, сразу поняв, о чем она говорит. «Да, конечно». «Я ночью почти не спала». Шатаясь, она приподнялась и подошла ко мне. Все думала, как бы не заплакать, когда буду обнимать себя и слушать сердечко своей доченьки. Я распростерла объятия, и Рут, обхватив меня, осторожно прижалась ухом к груди. В эту секунду мое новое сердце заволновалось, заставив меня слегка вздрогнуть. Оно очень трудилось, сжимаясь и разжимаясь настолько активно, что его обязательно услышали. Я обняла рот, так, как сделала бы ее дочь. Так крепко и тепло, чтобы она почувствовала мою благодарность, чтобы Сара тоже могла ощутить силу материнской любви вместе со мной. И когда я уловила аромат духов Рут, на мгновение даже показалось, что я всегда его знала. Он был удивительно знакомым. Разумеется, не мне. «Сари, спасибо», — прошептала я. И мы разрыдались, уже все втроем. «Вы вернули мне жизнь. Счастье», — призналась Рут, целуя мои щеки и обнимая еще раз. Ощущение чего-то родного. Необыкновенное чувство. Согласился ее муж, приникая ухом к области моего шрама, и снова не удержался от слез. Пес тоже жался к нашим ногам во время трогательной сцены и тихонько скулил. Сара была очень талантливым ребенком. Рут подала мне фотоальбом и присела напротив. Ее муж принес нам чаю. Спасибо, кивнула я. Даже одержимым. Лет с четырех она стязала бедный дедушкин рояль. Могла буквально сутками заниматься, пока не добьется совершенства. Значит, Сара была музыкантом? Рут сияла, делясь воспоминаниями о дочери. Еще каким. Любая мать гордилась бы такой дочерью. Она улыбнулась. Сара была очень упертой. Если решит что-то, пока не добьется, не сдастся поставила цель поступить в консерваторию. И сделала это. Прошла даже с произведением норвежского композитора. Левланда, кажется. Хотя мы ее отговаривали, убеждали играть на прослушивании классику. Например, Шопена. Но она тогда сказала, что если суждено, то ее возьмут. Нет? Вернется домой в сетл. Я смотрела на снимки Сары и не понимала, что чувствую. Разумеется, сразу ее узнала. Даже в худенькой девчушке с каштановыми волосами и огромными бантами в косах, в красном платье с белой лентой на поясе и смешных белых гольфах — все как во сне. «А вот она на выступлении», — сообщила Рут, указывая на следующий снимок. Сколько приглашений на нее сыпалось после окончания учебы Оркестры со всего мира зазывали Сару к себе. Но она почему-то не спешила соглашаться. Не хотела расставаться с женихом, поэтому начала преподавать на полставки а потом и вовсе бросила. Женщина заметно напряглась. Наверное, я когда-нибудь пойму, почему любовь для нее значила больше, чем карьера. Я провела пальцами по фотографии, на которой Сара была запечатлена в длинном синем платье. Она сидела за роялем. Выглядела она точно так же, как и в моих видениях. Легкая, летящая, грациозная. Девушка была потрясающей. Удивительной, яркой. Непонятно, почему такие, как она, должны уходить из жизни столь рано. Жуткая несправедливость. Я перевернула страницу альбома и застыла. Ледяные иглы смятения и ужаса вонзились в тело. Перед глазами на секунду поплыла. А это кто? Спросила, указывая дрожащими пальцами на молодого мужчину, обнимающего смеющуюся Сару за талию. Пара стояла возле водопада. Мать Сары посмотрела на снимок, покачала головой и тихо всхлипнула. Тогда на помощь ей пришел муж. Дэнни, ее жених. Фото сделали как раз за пару месяцев до... происшествия. Он закусил губу и вздохнул перед тем, как продолжить. Это Джанет Фос, где все и случилось. Нелепость, недоразумение. И зачем я туда потянула? На ночь глядя, место такое, там не утонешь. Еще постараться надо, но. Бен вздохнул и шумно выдохнул. Она побежала. Поскользнула, сипала в воду и сильно ударилась головой о камни. Дэнни помчался с ней на руках до машины, привез в больницу. Но врачи ничего не смогли поделать. На его глаза опять навернулись слезы. Руд сжала ладонь мужа и опустила голову. А я пошевелиться не могла после услышанного. Меня словно ледяной водой окатили.